Глава шестая. «Волшебная пыльца». Чия шла по коридору. А внутри у неё кипела борьба. Что ей делать? Она взглянула на два бутылька у себя в ладони. Их дала ей Клориэль. Бутыльки, в которых содержалась сила и боль. Один был красным, другой фиолетовым. Порошок из красного бутылька должен был помочь освободить виолу, Его следовало использовать, чтобы она согласилась пойти с Чиа. Девочка не была уверена, что он ей понадобится. Виола и без того пойдёт с ней. Чиа нужно только пройти незамеченной мимо Пресцилы и убедить сестру. Порошок в фиолетовом бутыльке предназначался для того, чтобы забрать сердце Пресцилы. Одной щепотки будет достаточно, чтобы Чия засунула руку в грудь пресцилы и вытащила ее сердце. В другой руке Чия судорожно сжимала маленькую коричневую сумочку. Внутри нее билось сердце, как будто просилось на свободу. Все, что нужно было сделать Чия, чтобы навсегда освободиться от пресцилы, это забрать ее сердце и заменить его тем, что лежало в сумочке. В животе у Чея всё переворачивалось. Она не чувствовала себя отважной, ни капельки, только испуганной, очень-очень испуганной. Девочка согласна была оставаться в шахтах, только чтобы не встречаться с Присциллой. Но она дала слово Клариэль. «И что произойдёт с Виолой, если она его не сдержит?» Девочка сжала бутыльки и сумочку ещё крепче, и вспомнила про перо. Ещё Клариэль дала ей перо. Оно было вишнёво-красным с золотой каймой. Клариэль не сказала, зачем оно нужно. Но Чия почему-то чувствовала себя под защитой с этим пером. Наверное, она тоже обладала волшебной силой. — Что ты обо всём этом думаешь, Пип? Ты немного говорил с тех пор, как мы вошли туда. Прошептала Чия, следуя за Хайди по коридору, который удивительным образом казался длиннее, чем когда они шли по нему в первый раз, и загадочно поднимался вверх. Происходит что-то подозрительное, Клариэль о чём-то умалчивает. И зачем прятаться за гигантской простынёй? Пипу щепнул себя клювом забок выдров немного пуха. Внутри у Чии всё сжалось от нерешительности. Она согласилась принести сердце Присциллы, но ей надо было удостовериться, что это действительно правильный выбор. Ей нужно было время, чтобы подумать. Хайди прошла сквозь зеркало в конце коридора, Чия последовала за ней. Хождение сквозь зеркала оказалось уже обычным делом, хотя Чия всё же предпочла бы использовать двери. На этот раз зеркало было лёгким и пузырчатым, как вода, в которой они купались перед тем, как идти к Клариэль. У Чея перехватило дыхание. Неужели конца не будет волшебству в этом доме? Она оказалась не в главной комнате, а во внушительных размерах спальни. Посредине стояла такая большая кровать, каких Чея ещё не видела. Она привыкла спать на твёрдой земле. Кровать выглядела так, как будто принадлежала самому богатому королю или королеве. «Напомни мне, это розовый цвет?» — спросила она Пипа. «Ага, <тит> э э э э розовый, как тот мерзкий рис Я бы предпочел для себя зеленую комнату, дорогая!» Утенок вылетел из рук Чия и заковылял к Хайди, которая смотрела в землю, избегая обожающих взглядов Пипа. «Это ваша комната», — сказала она. «Но могу попросить для вас зелёную комнату завтра. Сладких снов. Мне пора идти». И она поспешила ретироваться. «Пожалуйста, не уходи, моя милая утка! Мэ, побудь немного со мною! Какие червяки тебе больше нравятся?» Пип бросился за ней, но Хайди оказалась быстрее. Она снова прошла сквозь зеркало. Пип спрашивал. Попытался последовать за ней, но врезался в зеркальную стену. <ракула> «Похоже, мы заперты! Пленники! <глаз> вот мы кто! Я слышал, что добиться любви тяжело, но с этой уткой <глаз> вообще невозможно!» Чея закатила глаза. Она не знала, что можно поделать с Пипом, ее говорящей влюбленной уткой но была рада, что друг рядом. Девочка снова посмотрела на кровать, потом разбежалась и прыгнула на неё спиной. Кровать более чем оправдала все её ожидания. Она оказалась восхитительно мягкой. Мягче, чем сток сена. Че каталась по ней и кричала от радости и облегчения смешанного с разочарованием. Но ей всё ещё нужно было решить, что делать дальше. Она положила бутыльки, сумку с бьющимся сердцем и перо на богато украшенный деревянный столик у кровати. «Как нам поступить, Пип?» — спросила она. «Помочь Клариэль или сбежать из этого ужасно чудесного места?» Она посмотрела на утёнка и увидела, что он уже устроился у кровати и заснул, сунув голову под крыло благодарная за любовь и преданность, Чеа погладила пипа и скользнула под одеяло, даже не потрудившись снять платье. Пусть решение подождёт до завтра. Она потянулась и зевнула. Подушка навевала сон, и девочка сдалась, позволив, наконец, безмятежной улыбке украсить своё лицо. Чия проснулась от того, что ей приснились цветные пятна, кружившиеся у неё в голове. Ей казалось, что она стала гигантской птицей и летит высоко над землёй. Она неслась и кувыркалась в воздухе. Она была лёгкой, спокойной, сильной и гибкой. Хм, непривычное ощущение. Ум её был ясен, как утреннее небо. Чия лежала тихо, не желая нарушать этот прекрасный момент. «Ты хорошо поспала?» Чья мгновенно узнала голос. «Это была мисс Роберта, женщина, которая принесла её сюда». Девочка села, открыла глаза и прищурилась. Она не привыкла к яркому утреннему свету. Он лился через большое окно, отражаясь от поверхностей и смешивая все оттенки розового в комнате чье в изумлении покачала головой. Она уже приняла тот факт, что Артемий был говорящим деревом, а Джереми — розовым лисом. Но мисс Роберта... Это уже слишком! Это было невозможно. Тем не менее, она стояла в центре комнаты, такая спокойная, точно не чем было волноваться, если не считать, что она была... «Статуей!» Она выглядела, как статуя из коридора, которой держали столики, только больше и без крыльев. «Ты статуя!» — крикнула Чея, не в силах сдерживать удивление. Мисс Роберта сияла и сверкала в ответ. Солнце отражалось от её блестящей золотой кожи. Она широко улыбнулась. «Я очень рада, что теперь ты меня видишь». Очень трудно объяснить людям, кто я, не напугав их. Не думаю, что ты поняла бы вчера, когда мы встретились. Прости, что так убежала от тебя, но я ужасно опаздывала. — На встречу с Робертом? — спросила Чия. — Да, Робертом. — Роберт тоже статуя? — поинтересовалась Чия. — О, нет, я здесь единственная статуя. Мисс Роберта легко двигала руками и ногами. Её роскошное золотое платье, которое не спадало до земли, тоже двигалось, как будто было сделано не из твёрдого золота. Чия обратила внимание на её очень высокие каблуки, таких не видела раньше. Длинные золотые волосы рассыпались по плечам. Несмотря на золотое лицо, она была необычайно красива с маленьким носиком, большими круглыми глазами и пухлыми губами. — Ты прекрасно, сказала Чия, хотя и не собиралась озвучивать эту мысль. Пип фыркнул точно, он был лошадью, а не уткой. — Для статуи сойдёт. Но где моя любовь Хайди? Мэ? Он повёл клювом, будто принюхиваясь и пытаясь найти её по запаху. Дума, она прячется от тебя», — сказала мисс Роберта. «Боюсь, она не очень любит уток». Она сохраняла невозмутимое выражение лица во время разговора, не показывая свои эмоции. Чья с трудом удержалась, чтобы не засмеяться. Она не хотела ранить чувства своего друга, но всё это казалось для неё немного глупым. <свык> «Влюблённые утки». «Не очень любит уток? Никогда не слышал ничего более нелепого. Она ведь утка, так? Все, что ей требуется в жизни, это солидная, надежная, симпатичная утка. Я именно то, что ей нужно!» Стоя на краю кровати, Пип гордо выпятил грудь и распушил перья. Мисс роберта не удержалась и засмеялась. Че присоединилась к ней. «Я немедленно требую извинений!» Пип спрыгнул с кровати и попытался было нырнуть в зеркало, но обнаружил, что он всё ещё в заперти. «Выпусти меня! Извини, Силе, дай мне уйти!» «Сейчас, сейчас. Прости, что посмеялась над тобой». Мисс Роберта опустилась на колени, взяла Пипа и почесала ему брюшко. Он перевернулся на спину у неё в руках, охая и ахая от удовольствия. «Его легко утешить!» — засмеялась Чия. Ты готова составить план, спросила мисс Роберта, постукивая ногой по полу. План чего? Мы все пойдём с тобой, чтобы победить присцылу, ответила мисс Роберта. Ты знаешь, что мне нужно украсть сердце присцылы? Чепа почувствовала, что её тело снова стало тяжёлым, а напряжение сковало спину и шею. Ей захотелось забраться под одеяло, и вернуться в сон, где она летала. Она посмотрела на бутыльки и бьющееся сердце на столике у кровати. Мисс Роберта развернулась на месте. «Я всё знаю. Дом рассказал мне. Мы все знаем. И мы пойдём с тобой». «Дом?» Чия подумала, почему все относятся к дому как к человеку. Она вздохнула с облегчением и страхом одновременно. С одной стороны, возможно, будет легче с говорящим деревом, лисом и золотой статуей, которая её поддержит. С другой стороны, ей всё равно придётся встретиться с Присциллой. Что, если я не справлюсь? Не говори так. Ты справишься. Дом ждал тебя. Если он впустил тебя, значит, верит в тебя. Мы все верим. Чея накрутила локон на палец. Она была в замешательстве. «Что ты имеешь в виду? Ты особенная. Ты единственная, кто может нас всех спасти. Я бы хотела сказать тебе больше, правда, но если скажу, то всё испорчу. Главное, ты идёшь спасать сестру, верно?» У Чия было много вопросов, но она решила их не задавать — Кажется, никто не собирается давать ей прямые ответы, и какой в этом случае смысл? Да, она единственная, что имеет для меня значение. Тогда одевайся. Ты же не можешь так пойти. Мисс Роберта осторожно опустила пипа на мягкий розовый ковёр и указала на аккуратную стопку свежей, душистой одежды на краю кровати. Чия кивнула в знак согласия. Хорошо. Как только оденешься, пройди сквозь зеркало, спустись по коридору обратно в комнату гавань. Буду ждать вас там. Какие пожелания на завтрак? «Шесть десятков яиц! Куриных яиц! Большое ведро червей! Спасибо большое, что спросила!» — ответил Пип без промедления. Мисс роберта похлопала Пипа. «Ты шутник!» Я уверена, что Артемий не разочарует моего голодного пернатого друга. Жареные, смятку или крутые? «Сырые! В скорлупе! <соспособление> Спасибо огромное!» Мисс Роберто рассмеялась, запрокинув голову, тряхнула волосами и вышла из комнаты, постукивая своими высокими золотыми каблуками. Чия надела зелёный бархатный комбинезон, приготовленный для неё. Натянула куртку «Это... синий?» Спросила она, указывая на куртку «Красный! Ты немного похожа на Рождество в этой одежде!» «Это должно быть для тебя!» Чея протянула Пипу маленький коричневый жилет. Он был соткан из тонких веточек. «Я буду чувствовать себя рыцарем в блестящих доспехах! Я добьюсь моей милой Хайди! если ли меч?» «Я не могу идти в сражение без меча!» «Никакого меча, Пип! Мы не идём сражаться!» Чия аккуратно разложила по карманам два бутылька, бьющееся сердце и перо. «Мы добудем сердце Пресцилы с помощью этого волшебного порошка. Спасём Виолу и уйдём! Это всё, что нам нужно сделать!» хм. «Я всё ещё не понимаю, зачем ты хочешь спасти Виолу! Мя -мя. Но я пойду на это ради тебя!» «Я куда угодно пойду ради тебя!» Он, переваливаясь, подошёл к Чиа и потёрся о её ногу. Она подняла его, и он спрятал голову в своё любимое место. «Ты мой единственный верный друг», — сказала Чиа. «Это уже не так! Теперь у тебя много друзей, и все они хотят тебе помочь!» Чиа села на кровать, раздумывая над словами Пипа. Он был прав. С помощью новых друзей у неё точно всё получится. Разве можно потерпеть неудачу с дерзким розовым лисом, гигантским добрым деревом, живой золотой статуей и двумя утками? Она наверняка справится.